26. Нура не хотела, чтобы я подвозил ее домой, но я настоял, и она велела остановиться на углу 9-й, 52 -й. По дороге мы ни словом не обменялись. День выдался, мягко говоря, долгий, я ничего не ел, кроме желейных конфет и кукурузных чипсов. От беспрестанного хоперого курения в голове завелась тупая боль. Все, что мы выяснили про Александру... Побег из Брайервуда, видение, явленное горничной. Было слишком свежо и осмыслению в такой час, не поддавалось. Надо вернуться домой, залить в себя стакан, уснуть и посмотреть, как оно все будет выглядеть поутру. Я свернул влево на девятую и затормозил перед корейским продуктовым. Спасибо, что подвез, сказала Нора, вцепившись в сумочную лямку и открывая дверцу, «А работу ты сегодня прогуляла?» — спросил я. «Во временах года». «Ой, да нет. У меня вчера был последний день. Постоянная девочка рожала, а теперь вернулась. Я завтра выхожу официанткой в Марс-2112». «Где твоя квартира?» «Там». Она неопределенно указала куда-то за плечо. «Ну, наверное, еще увидимся». Улыбнулась, взвалил на плечо сумку, Хлопнул дверцы и пошла прочь. Я остался. Ярда к десяти, Нора оглянулась. Явно проверяла, уехал ли я, и зашагала дальше. «Еще увидимся». Я свернул на девятую, остановился на красной. Нора уходила, замедлила шаг, опять оглянулась. «Должно быть, увидела меня, потому что мигом сбежала на крыльцо первого же убогого дома». Господи Боже, Сартер не шутил, говоря, что ад это другие. На светофоре загорелся зеленый. Я дал по газам, нацелившись в правую полосу, но тут же меня подрезал автобус с гармошкой. Как обычно, шофер водил так, будто он сволочь за рулем с марта, а не сороконожки длиной в квартал. Я затормозил, подождал, пока он проедет, свернув вправо на 51-ю, потом на десятую, потом на пятьдесят вторую. Спрятавшись за грузовиком, я тотчас заметил нору. Она сидела на парапете крыльца того дома, куда якобы удалилась, и смотрела в телефон. Посидела, встала из за колонну краткой посмотрела туда, где я только что ее высадил. Увидев, что я, наконец, исчез, сбежала по ступенькам и направилась обратно на угол. Я потихоньку выдвинулся на улицу, Нора миновала корейскую лавку, прошла сквозь строй свежих цветов, по пути сказав что-то старому продавцу, и нырнула в дверь. Я затормозил, подождал. Вскоре она вынесла на улицу две сумищи, дуэн-рид, с которыми приходила в помпон, а также, удивительное дело, цилиндрическую белую клетку для птиц. С этим обильным багажом перешла дорогу, И направилась по девятой к югу, я подождал зеленого и повернул направо, наблюдая, как Нора волочется по тротуару впереди. Я притормозил, чтобы ее не обогнать. Таксист позади меня налег на клаксон и увидел, как она остановилась у двери узенькой витрины. На вывеске значилась Бабломат. Нора вдавил кнопку, подождала и исчезла внутри. Я прибавил газу, вырулил на пятьдесят первую, припарковался у пожарного гидранта, запер машину и пешком вернулся на девятую. Стеклянный фасад бабломата пестрел наклейками. Вестерн-юнион, обналичиваем чеки, круглосуточные финансовые услуги. Заведение было крошечное, бурый ковролин, пара складных стульев, груда коробок на полу. В задней стене окошко, кассы, за пуленепробиваемым стеклом. Я позвонил. Задняя дверь открылась не сразу. Наружу высунулась голова лысого здоровяка. Мужик защеголял мордой цвета копченой говядины и черной рубашкой с коротким рукавом. Он нажал приключатель на стене, и дверь со щитком отворилась. Я вошел, а мордоворот выдворился в кассу, вытирая руки о рубашку, на которой я различил вышитый красным стебли бамбука. Как правило, я не доверяю мужчинам с вышивкой на одежде. Я ищу девушку с сумками и птичьей клеткой. Он неправдоподобно изобразил недоумение. «Кого?» «Нору Халлидей. Девятнадцать лет, блондинка. Тут только я», — говорил он с густым нью-йоркским акцентом. «А я, значит, Тимоти Лири, и у меня мощный кислотный приход» поскольку я только что видел, как она сюда вошла. Джессика, что ли? Именно. Он возрился на меня в тревоге. Вы из полиции? А вы как думаете? Я не хочу осложнений. Да и я не хочу. Где она? В задней комнате. Что она там делает? Он пожал плечами. Платит мне сороковник. Я ей разрешаю тут ночевать. Сороковник? Больше ничего? Эй! Огрызнулся он. «У меня семья все таки Где тут задняя комната?» Не дожидаясь ответа, я открыл единственную дверь, какая была. За ней обнаружился захламленный темный коридор. «Я не хочу осложнений». Мордоворот очутился рядом, и его одеколон чуть не шиб меня с ног. «Я одолжение делал?» «Кому?» «Ей». «Явилась полтора месяца назад, плакала. Я помог». Я мимо него шагнул дальше. Глухим пульсом инфарктника наверху грохотал рэп. «Бернстайн!» — заорал я. Ответа не последовало. «Вудворд пришел. Надо потолковать». Мимо ведра грязной воды, забытого уборщиком, и кухонного угла, где на складном столе валялся обкусанный сэндвич, я направился к двум дверям в самом конце. «Я же знаю, что ты где-то здесь». Первая дверь была приоткрыта. Я толкнул ее ногой. ванна На полу журнал с девками и лента туалетной бумаги. Я постучал в другую дверь. Мне не ответили, и я подергал ручку. Заперто. «Нора, оставь меня в покое», — тихо сказала она. Похоже, стояла прямо за картонной стенкой. «Давай ты откроешь, и мы поговорим. Уйди, пожалуйста». «Но я хочу предложить тебе работу». «Молчание. Мне нужен ассистент. Жилье и кормежка прилагаются. Раз в пару недель по выходным придется спать в одной комнате с моей дочерью и ее коллекцией плюшевых зверей. В остальном комната твоя». Я глянул через плечо. Мордоворот подслушивал, заткнув телесами дверной проем. «Зарплата какая?» — спросила Нора из-за двери. «Что?» «На работе. Какая зарплата?» «Триста в неделю. Налом». «Серьезно?» «Серьезно. Но отмывать деньги будешь сама». «А медстраховка какая?» «Никакая. Ихиноцепий. Я с тобой не сплю». Это она отметила таким тоном, будто сообщала о пищевой аллергии. «Я, мол, не ем моллюсков и орехи. Да и пожалуйста». «Все в норме у тебя?» Мордоворот подобрался ко мне ближе. Дверь распахнулась, и на пороге возникла нора. По-прежнему в юбке фигуристки, только волосы распустила по плечам. Лицо глубокомысленное. «Да, Мартин», — сказала она, — «я уезжаю». «С копом?» «Он не коп. Он журналист-расследователь, фрилансер». «Вот это мордоворота напрягло правду, и я его не виню». Нора улыбнулась мне. Вдруг застеснявшись и ушла обратно, оставив дверь на распашку. Внутри была просторная кладовка с одинокой голой лампочкой под потолком. В углу простыня и армейское одеяло. Под стенкой пакет булок для хот-догов, груда сложенных футболок, пачка птичьего корма «Форти диет пластиковые вилки и ножи, муравейнички из пакетиков соли и перца, вероятно, спертых в Макдональдсе. Рядом с птичьей клеткой... Внутри я никого не разглядел. Валялся синий ежегодник школа гармония, родина Лонгхорнов. Над постелью самоделкой к стене скотчем приклеены две крошечные цветные фотографии, примерно над изголовьем. На одной бородатый мужчина, на другой женщина. Наверняка мертвая мать и приговоренный отец. Впрочем, нет. Вблизи бородач... Обернулся Христом в изводе воскресной школы. Молочная кожа, накрахмаленный синий хитон, борода подстрижена старательно, точно бонсай. Как водится в ладонях, он держал ослепительный свет, будто согревался после целого дня на горных лыжах. Женщина рядом оказалась Джуди Гарленд и из волшебника страны Ос. Шикарная парочка. Нора запихала в пластиковый пакет груду рубашек. «Если я соглашаюсь на эту работу, тебе запрещается меня допрашивать. Ты расследуешь не меня». В пакет отправились смятые комом узенькие шорты в золотых блесках. «Это пока мы не выясним про Сандру, а потом я своими делами займусь». «Договорились. Я нагнулся над клеткой. Внутри сидел синий длиннохвостый попугай, живой, но такой неподвижный и линялый, что смахивал на чучело». Перед ним на газете валялись игрушки, разноцветные мячики, перья и колокольчики, длинные зеркальца. Но на интерес к нему птицы явно не было сил. — А этот пацан кто таков? — спросил я. «Септим — Септим, — пояснила Нора. — Семейная реликвия. Она подошла, улыбнулась. Его столько раз передавали по наследству, что уже никто не помнит, откуда он взялся. — Бабушка Илай? — Получила его от соседки Джанин, когда та умерла, а Джанин ее завещал Глен, когда сам умер. А Глен он достался от какого-то Цезаря, который умер от диабета. чем был до Цезаря? Одному Богу известно. Не птица, а дурное предзнаменование. Кое-кто думает, что он обладает магической силой, ему сто лет. Хочешь подержать? Нет, спасибо. Но она уже отпирала клетку. Попугай подпрыгнул и кинулся ей в руку. Нора переложила его мне на ладонь. Птиц был не жилец. Кажется, страдал катарактой и легонько трясся, как электрическая зубная щетка. Я уже решил, что попугай в кататунии, но тут он завалил голову на бок и уставился на меня древней бусиной мутного желтого глаза. «Обещай, что никому не скажешь». Тихо попросила Нора, придвинувшись к попугаю лицом. «О чем?» «Об этом. Не хочу, чтобы меня жалели». И она пригвоздила меня взглядом. «Обещаю». Она удовлетворенно улыбнулась и продолжила паковаться. Собрала все до единого пакети с солью и перцем, сдобрила ими содержимое сумок. «Вообще-то специи у меня дома есть», — заметил я. Она кивнула так, будто я напомнил ей не забыть пижаму, и принялась сдергивать черные чулки без дикие леопардовые и зебровые тряпки с верхних полок, где они сушились, придавленные дрелями и банками с краской. Девчонка, как детская книжка с картинками, где страница вся раскладывается и раскладывается, пока у ребенка глаза на лоб не полезут. Я подозревал, что раскладывается она бесконечно, Распихав одежду по пакетам, Нора стала отдирать Иисуса и Джуди Гарленд. Иисус расстался со стенкой легко. Джуди, разумеется, потребовалось уговаривать. Нора подхватила школьный ежегодник, открыла, аккуратно вложила туда фотографии и пересадила септима в клетку. Узрев оливковую плюху, оставленную мне на память, я сообразил, что птица насрала мне на руку. «Лучше погоди, пока высохнет, а потом стряхни, посоветовал Нора. «Я готова». «Ой, чуть не забыла». Она порылась в сумки и протянула мне цветную фотографию. Я думал, нахвастается родственником, но, к своему удивлению, увидел портрет Александры Кордовы. В меня впились серые глаза, обведенные темными кругами. Это когда я сбежала в Брайервуде, И получилось неприятно. Я вот за этим бегала. Увидел на стенде у столовой. Называлась Еженедельный пикник. Это же она, да? Лекара ла Мутуерте, сказала горничная из Олдорфа, лик смерти. Я прекрасно ее понял.